Толпа разделилась надвое. Одни пошли к тюрьме, а другие по мосту, на княжеский двор. Изяслав сидел тогда на синях с дружиною и начал спорить с народом. Народ стоял внизу, а князь смотрел из окошка с дружиною. Тогда один из бояр сказал Изяславу, «Видишь, князь, народ так и взывыл. Пошли постеречь всеслава, а то долго ль до беды?» Не успел он еще договорить, Как другая половина народа пришла от тюрьмы, оттворившей ее, тогда дружина начала говорить князю «Беда теперь, пошли кого-нибудь к Всеславу, чтоб хитростью приманил его к окну и пронзил мечом». Князь не послушался. Тогда в толпе народа раздался крик, и все двинулись к темнице Всеслава. Изяслав, увидав это, побежал вместе с братом Всеволодом, а народ выпустил Всеслава из темницы и поставил его. Среди княжеского двора имение Изяславы было разграблено, он убежал в Польшу. Между тем половцы воевали по русской земле. Когда они стали опустошать окрестности Чернигова, то Святослав собрал несколько дружины и вышел против них. Увидав множество половцев, выстроившихся на битву, Святослав сказал дружине, «Станем крепко, ведь нам теперь некуда деться» и русские поскакали на врагов. Святослав одолел своими тремя тысячами, тогда как половцев было 12 тысяч. Одни из них были побиты, другие потонули в реке, а князи их поймали руками живого. Таким образом Святослав возвратился с победой в свой город. В 1068 году пошел Изяслав с Болеславом, королем польским, на Всеслава. Тот вышел против них, но когда прибыли в Белгород, то ночью тайком от киевлян бежал в Полоцк. Киевляне, увидев на другой день, что князь убежал, возвратились в Киев, собрали вечи и послали сказать Святославу и Всеволоду. «Мы сделали дурно, что прогнали своего князя, но вот он ведет теперь на нас поляков. вступайте в город отца вашего, если же не хотите, то нам...» нечего больше делать зажем свой город да и уйдем в греческую землю святослав отвечал им мы пошлем к брату если он пойдет с поляками губить вас то мы выступим против него раью не дадим изгубить отцовского города если же он захочет мира то придет с малой дружину этими словами князья утешили киевлян в самом деле святослав и всеволод послали сказать Изяславу «Всеслав убежал, не води поляков в Киев, там тебе не будут противиться. Если же ты все еще сердишься и хочешь изгубить город, то знай, что мы пожалеем отцовского стола». Услыхав это, Изяслав оставил поляков и пошел с Болеславом, взявший только маленький отряд войска, но наперед послал в Киев сына своего Мстислава. Мстислав, пришедший в город, умертвил тех, которые освободили Всеслава, числом 70 человек, других ослепил, иных погубил и без вины не исследовав дела. Когда сам Изяслав приблизился к городу, то киевляне вышли к нему навстречу с поклоном и с честью приняли своего князя. В 1073 году встала расприя между братьями Ярославичами. Святослав соединился со Всеволодом на Изяслава. Последний принужден был выйти из Киева, и младшие братья вошли туда, нарушив завещание отцовское. Святослав был всему виною. Желая иметь больше власти, он стал говорить Всеволоду. Изяслав сносится со Всеславом, мысленно на зло. Если не предупредим его, то прогонит он нас. Такими речами возбудил Святослав Всеволода на Изяслава. Последний отправился, как и прежде, в Польшу, взявши с собой большие сокровища. Он говорил, «С деньгами я найду себе войско». Но ошибся. Поляки обобрали у него имение и показали путь от себя.